Глава 35 Убеждение. Лайла! Раздается голос Джона. Кираны и Блайт передают, что тебе запрещено туда спускаться. Но я уже не слушаю его, и вслед за Тионой влетаю в подвал. Наши шаги гулко отражаются от каменных стен, и в этот момент я осознаю, что дрожу вовсе не я. Это дрожит Земля. Магические волны невероятной силы проходятся по округе, отчего с потолка сыпется крошка. Вибрация отдается в костях. Тело слушается плохо, но я собираюсь силами и вваливаюсь в одну из камер, застывая на пороге. Рейнальд прикован к стене цепями, но в то же время его сдерживают Митрис, Киран и Блайт. На руках я вижу кожаные наручи, светящиеся тусклым желтоватым светом. Его лицо искажено адской мукой, рубашка разодрана в нескольких местах, из глаз текут кровавые слезы, клыки плотно сжаты, а взгляд... От его взгляда у меня внутри все сворачивается в тугой узел, а разум требует бежать со всех ног. Обезумевший Рэй рычит, скаля клыки и от этого рыка и пульсации магии, вырывающейся из него, дрожит все в округе. Он пытается вырваться из рук друзей, но я вижу, что его разум борется с влиянием наручей. «Кровь!» Я едва вычленяю из его громкого рычания обычные слова. «Месть!» «Борись, Рэй!» — кричит Блайт, изо всех сил вдавливая его в стену. Взгляд Рейнольда становится еще более замутненным, когда он видит нас с Тионой. «Паршивые ведьмы! Всё из-за вас!» — кричит он так громко, что я закрываю уши ладонями. Пока я дрожу от страха и отчаяния, не понимая, что происходит, Тиона мгновенно оказывается рядом с Реем. «Всех вас нужно сжечь на костре!» В его голосе больше не осталось человечности. Это крик зверя, монстра, чудовища. Рей начинает дергаться еще сильнее, пытаясь вырвать цепи из кирпичной стены. И появление ведьмы лишь усугубляет положение. «Тиона, отойди от него!» — говорит Киран. В этот момент Рейнольд отбрасывает в сторону Кирана и Блайда и цепляется в Митриса, пытаясь через него добраться до ведьмы. «Нет!» — шипит Тиона и подныривает под руку Блайда, оказываясь прямо перед Рейнольдом. Он уже готов впиться острыми клыками в шею ведьмы, когда она обхватывает ладонями его лицо. Её волосы вспыхивают магическим светом, а затем она упирается своим лбом в его и удивительно нежно шепчет ему прямо в губы. «Борись!» Рейнольд на мгновение застывает, И его зрачки сужаются. Митрис отшатывается, тяжело дыша, и потирая горло, в которое еще мгновение назад впивался когтями Рей. Борис, — повторяет Тиона, и я вижу, как ее магия окутывает Рейнольда с ног до головы и проникает под кожу, заставляя ту светиться. Силы Тионы настолько могущественны, что обрушиваются на него пытаясь вырвать из власти наручей. «Ты сильный, Рей. Ты контролируешь артефакт! Ты сможешь это сделать! Ты победишь, и он не будет иметь над тобой власть! Борись!» Шепчет она словно мантру. От ее ненависти не осталось и следа. Теперь перед нами стоит невероятно сильная ведьма Саяры, которая изо всех сил пытается спасти того, кого все это время ненавидела. Она всем своим видом источает уверенность и непоколебимость. Она уверена, что сможет ослабить влияние артефакта на Рея. Они оба озарены светом, от которого слезятся глаза. На первый взгляд кажется, что Тионе это дается легко, но я замечаю, как она дрожит всем телом, пытаясь противиться его внушению. «Невероятно!» — одними губами шепчет Митрис. Керан подползает ко мне и прикрывает собой. Блайт медленно встает, наблюдая за происходящим. борис голос Теоны дрожит, а по ее щекам струятся слезы. В этот момент ноги Рея подкашиваются, и они оба оседают на холодный пол. Я вижу, как по лицу Рея начинают течь слёзы вперемешку с кровью. борис Он обхватывает ее лицо ладонями, Дрожа всем телом, пытаясь взять под контроль свою магию и вытеснить влияние наручей на свой разум. "Лава, пойдем! охрипшим голосом шепчет Киран и поднимает меня на ноги. "Нужно оставить их одних". Прежде чем он мягко выводит меня из камеры, я бросаю последний взгляд на Тиону и Рея, цепляющихся друг за друга, как за последний оставшийся оплот. Киран подхватывает меня на руки потому что мои ноги заплетаются, а тело бьет крупная дрожь и выносит из подвала, оставив Митриса и Блайда караулить подвал. Я даже не помню, как Киран опускает меня на кровать и оставляет на лбу легкий поцелуй. Затем я цепляюсь за его руку, и он как можно мягче произносит. С ними все будет хорошо. Ты уверен? Бормочу я и осматриваю растрепанный внешний вид Кирана. Он взъерошивает рукой свои волосы и вздыхает: Тона поможет ему справиться. Если честно, я уже сама начинаю думать, что для Тионы нет ничего невозможного. Ее сила настолько мощная, неужели я когда-нибудь смогу превзойти ее, если, конечно, останусь жива? Я вспоминаю про причины, которые заставили Тиону проявить свои способности, и спрашиваю. «Поэтому вы не хотели, чтобы он использовал наручи?» «Я буквально чувствовала, как они подчиняют себе не только Рея, но и нас». «Да». Хиран опускается на кровать рядом со мной и, уставившись в потолок, продолжает. «В последний раз, когда наручи взяли над ним верх, он подчинил себе легион солдат, обратил их в вампиров и наслал на ни в чем не повинные человеческие деревни». Они вырезали всех — и женщин, и детей, и стариков. Выпили каждого до последней капли крови, и тогда... Его взгляд стекленеет, и по связующей нити я ощущаю всю его боль. И тогда, всего за одну ночь, Рэй убил весь свой легион, вырвав их сердца. — Это ужасно! — шепчу я. — Меня все еще трясет. «И никто его не остановил?» «Ну почему же?» Керан горько усмехается, по-прежнему глядя в одну точку. «Пытались?» Девушка, которую он любил. Она была там и пыталась его вразумить, но влияние наручей было сильнее, и Рэй... Он убил ее Лайла. Очнулся только тогда, когда ее хладное тело испустило последний вздох. Его голос полон боли за друга. «Бедный, бедный Рэй! Вот почему он отключает все свои эмоции!» «Лучше не чувствовать ничего, чем столетиями умирать от боли утраты!» Он осознал, что натворил. Но было уже поздно. Брелла умерла, а Рэй... Он был так убит горем, что молил меня воткнуть кинжал из древа Сайна ему в сердце Лайла. По моей щеке медленно стекает слеза. Я ведь даже не подозревала, что Рейнальд пережил нечто подобное. Но я этого не сделал. Киран переводит взгляд на меня. Не смог, как и не смог остановить, когда было необходимо. Ты не виноват, Киран. Я касаюсь его щеки, и он льнет к моей ладони. Вижу, как блестят его глаза от подступающих слез. За эти десятилетия Рейнальд стал ему братом но Керан не смог уберечь его от утраты. Ты бы не смог ему помешать. Силой и прожитыми годами Рейнольд превосходит тебя. Но он нуждался во мне, — упрямо шепчет он. И сегодня я тоже был ему нужен. Ты помог. Ты позволил Тионе остаться. А до этого пригласил ее сюда. Тиона поможет ему. В этот раз все будет по-другому. Пытаюсь убедить не только Кирана, но и саму себя. Всё будет по-другому. Керан крепче прижимает мою ладонь к щеке, не сводя с меня взгляда. Всё будет по-другому, — повторяет он, и мы замираем, найдя эту тонкую грань спокойствия в происходящем вокруг. И Барбара, и Дарей попались в паутину влияния. Но я не смог до конца ощутить, «Кто его распространяет?» — произносит Рейнольд, когда спустя несколько часов мы собираемся в кабинете Кирана. На нас та же одежда, но уже местами порванная и заляпанная кровью, грязью и пылью. Рей пьет из кубка кровь большими глотками, и в этот раз Теона ему не дерзит. Она притихла и как-то сутулилась, сидя в углу и медленно поедая фрукты с тарелки. Вместе им удалось взять контроль над древним артефактом, но это настолько истощило их, что они отрубились прямо посреди холодного подвала. Блайт и Митрис забрали их и перенесли в гостиную, где они и очнулись полчаса назад. «Он сильнее тебя?» — уточняет Митрис. «В этот раз и он, и Дженна очень собраны и сдержаны. Я чувствую исходящую ото всех сильную магию. Которая ореолами клубится вокруг нас. Глаза вампиров и Блайда горят, и в них отражаются холодность и жестокость. Даже Киран выглядит максимально холодно и отстраненно. Да, сухо отвечает Рэй. Ты третий в цепи обращенных, говорит Дженна, и под ее глазами расходится сеточка черных вен. Насколько я помню, второй мертв. «Не могу этого подтвердить со всей уверенностью», — выдыхает Блайт, глядя куда-то в окно. Его брови нахмурены, а челюсть плотно сжата. «Значит, обобщая все сказанное, мы имеем дело со вторым даром убеждения, правильно?» «Или с первым». Но никто не говорит этого вслух. Воцаряется тишина. Рэй снова отпивает из бокала. «Я бы не потерял контроль». Если бы тот, кто оказывает влияние на Барбару, не почуял меня и не атаковал мое сознание. Ты видел его? быстро спрашивает Киран. Мы слышали его голос и разглядели очертания. Вместо Рэя отвечает Тиона. Он прячется в своей паутине и скрывает лицо под капюшоном. Да, и в этой паутине очень много приближенных до Рэя. Кивает Рэй. Тяжелым взглядом глядя на меня. Я не смог отследить, куда именно ведут его нити влияния. Но я услышал его замыслы. Ему нужна власть и... «Корона», — разом произносят мужчины. Дженна чертыхается. «Он не сможет отобрать ее у Дорея», восклицает она. «Артефакт можно отдать только добровольно. Принуждение не сработает, если...» Если только он не захочет добровольно пожертвовать ее во благо собственных целей. Прерывает ее Киран, и Дженна осекается. Что ты имеешь в виду? Киран хочет сказать, что дары повернут на власти и захвате континента. А сейчас он живет одной мыслью о вскрытии саркофагов первых. Рэй ставит пустой кубок на стол. Это безумие! вскрикивает Тиона. Ведьмы не просто так заточили их. Пятеры безумны и невероятно сильны. Они всего-навсего воспользуются Дареем в своих целях, а потом избавятся. Как я помню, для вскрытия саркофагов требуется моя кровь. Значит, пока Дарей не знает, кто я такая, и не обладает моей кровью, можно не опасаться, что кошмар станет явью. Но я одного не пойму. Зачем тому? Кто стоит за всем этим? Корона утра. У него же дар убеждения, не так ли? Задает вопрос Блайт. Он в любом случае не сможет ее использовать. Теона тяжело вздыхает. Она ему не понадобится. Вместе с этой короной он заполучит власть над Дареем, завладеет его даром, а затем при помощи убеждения и силы артефакта склонит его убить всех вампиров со способностью к телепатии усилив его дар в несколько раз и сделав своей марионеткой. А потом только дело времени, когда его следующей целью станут оставшиеся одаренные вампиры, которые принесут ему всю Саяру на блюдечке. Значит, если наш враг получит корону, то все мы окажемся в огромной опасности. Да что мы? Вся Саяра постепенно окажется в его полной власти. Почему бы нам не заполучить корону первыми? Спрашиваю я. Но потом вспоминаю, что ее нельзя забрать насильно, и корю себя за глупость. Однако Тиона, удивленно распахивает глаза, словно мой вопрос что-то пробудил у нее в памяти. Точно, восклицает она, хлопая себя по лбу. Что? непонимающе спрашивает Митрис и Киран. Лайла как первая может забрать себе любой артефакт? Исключено, отрезает Киран. И я гневно оборачиваюсь на него. Это слишком опасно. К тому же мощь такого сильного артефакта, как корона, просто раздавит ее. Она еще не вошла в свою полную силу, Тиона. Тебе ли не знать, что она не стала полноценной ведьмой? Она человек. «Но я хочу помочь, и я здесь!» — выкрикиваю я. «Если существует хоть малейший шанс нас всех спасти, и я могу в этом помочь...» то как я могу отказаться? Я могу попробовать. «Эта проба убьет тебя, Лайла!» — рычит он, и я вижу в его глазах бушующие океаны боли. «Я не позволю тебе рисковать жизнью ради короны!» «Может, ей и не придется, говорит Теона, вновь привлекая к себе внимание. Я смотрю на нее и начинаю понимать, о чем она сейчас думает. «Сегодня мы выяснили!» что Лайла может меняться своей сущностью с другими. Она просто может отдать ее кому-то из нас, чтобы мы забрали корону из дворца. Любой из нас достаточно силён, чтобы справиться с силой артефакта. Лайле нужно будет лишь обмануть ее своими чарами». «С этого момента поподробнее», — говорит Митрис, усаживаясь рядом с Тионой. Она рассказывает всем присутствующим о том, что случилось сегодня в лесу. И я понимаю, что это меняет все. Они в самом деле раздумывают о том, чтобы выкрасть артефакт, пока не стало слишком поздно. «Забрать корону может любой из нас?» — уточняет Рэй. «Да, но Лайли придется быть рядом. Она должна будет поменяться с кем-то телом, чтобы удерживать правильный баланс сил». «Завтра днем совет», — говорит Киран. Все это время он молчал, глубоко задумавшись о чем то «Я могу там просто присутствовать, не вступая в обсуждение, и...» Я бросаю на него взгляд и понимаю, к чему он клонит. «Он предлагает мне присутствовать на совете вместо него, пока он будет рисковать, пытаясь выкрасть корону». «Мы с Лайлой можем поменяться сущностями». Я заберу корону, а она посидит в зале на совете. Озвучивает мои мысли Керан. Надо лишь отвлечь дорея Барбару и того, кто всем этим управляет, и устранить случайных свидетелей. Насчет свидетелей не переживайте, их не будет. Рейнельд снова холоден и рассудителен. С дареем и Барбарой, правда, будет сложнее. Блайду точно нельзя появляться во дворце. Тогда совет будет сорван, а этого мы допустить не можем, рассуждает Керан. Но можно навести шуму на границах, чтобы отвлечь внимание Барбары и нашего некта. Он явно именно этого и ждал, когда побуждал Барбару отправить весточку брату. Блайд кивает, соглашаясь с его словами. А что касается Дарея? в этот момент. Рэй бросает взгляд на Дженну, что не укрывается от Митриса и Кирана. Глаза кирана сощуриваются, а у Митриса расширяются от злости. Вы не посмеете ее об этом проси! Начинает Митрис, но Рэй обрывает его. Дженна, ты должна соблазнить Дарея. До что? восклицает она. Дарея? Да ни за что, он мне как брат! Джен. «Я согласен с Рэем. Это наш единственный вариант», — качает головой Керан. «Иначе ничего не выйдет». «Сестра вам ничего не должна», — цедит Митрис. «Но это может сработать». Тихо и как-то безэмоционально говорит Блайт себе под нос. Митрис шумно втягивает воздух. «Если этого не сделать, да Рэй заявится на совет? Или чего хуже?» Поймет, что с короной что-то не так, — пытается вразумить близнецов Фрей. Тогда Кирану придется выбирать между поражением и боем насмерть с дареем А учитывая, что он будет в облике Лайлы, сомневаюсь, что ему это удастся. Кажется, про меня все давно забыли, а я уже не рада, что буду в этом участвовать. Смогу ли я в точности повторить повадки Кирана? Удастся ли мне удерживать сущности в узде, учитывая, что это труднее, чем кажется на первый взгляд? И как долго придется держать концентрацию? Ведь уже на 20-й минуте я начинаю чувствовать, как горят мои щеки. Сомнения терзают меня. Но теперь им не место в моей жизни. Я должна учиться, должна контролировать свой дар. Я смогу. Но сможет ли Дженна помочь нам? Без нее план Кирана провалится. Вы не заставите Дженну переспать с этим. Заводится Митрис, покрываясь красными пятнами от злости. Я сделаю это. Неожиданно обрывает брата Дженна, и все внимание тут же обращается на нее. Дженна сидит, подобравшись и выпрямив плечи, а в ее глазах полыхает уверенность. Это решение явно далось ей нелегко. И я искренне восхищаюсь ей. Да, дары мне как брат, но он никогда не был одним из нас. Он всегда играл против нашего круга, против нашей семьи. Поэтому я сделаю это, Митрис. Это мое последнее слово. Она долго смотрит на Митриса, пока он не закатывает глаза и не отходит, фыркая себе под нос что-то вроде «Твои проблемы». «Отлично», — Рэй хлопает в ладоши и усаживается в кресло. Я смотрю на каждого из собравшихся в комнате и понимаю, что шутки кончились. Теперь все более чем серьезно. Ставки подняты до максимума. Я смогу. Я сильная. Во мне дар первый. У нас все получится. Мои мысли питают что-то сокрытое в глубине души, возрождая былую силу и мощь. Ту, что все это время пряталось, не имея возможности показать себя. Наконец, пришло время как вернуться к истокам, так и принять саму себя. Когда Рей снова обращается к нам с яростным оскалом, во мне пробуждается непоколебимая уверенность в нашем успехе. Сделаем это, друзья. Выкрадем корону, пока не стало слишком поздно.